Глава 63. Злые друзья. Алекс стояла, уставившись в пустоту. Вокруг нее основались служанки. Казалось, она простояла весь день, пока люди гудели вокруг нее. Лепетали, ходили вокруг нее, над ней. Катали ее, словно гипсовую статую спасителя, в праздничный день. Одевали и раздевали, словно портних и манекен. Надевали на нее разные головные уборы, словно на вешалку. Еще утром зашили в это платье с молитвами золотой нитью. Теперь вырезали из него. Она едва понимала, кружится ли у нее голова от аплодисментов, измотана ли она ожиданиями, ужасается ли мыслям о правлении империей или паникует от мысли о том, как пережить первую брачную ночь. Ей хотелось смеяться, блевать, прятаться под кровать и бежать в доке. Все одновременно. «Я...» «Императрица Трой», — пробормотала она себе под нос, наверное, в сотый раз. «Без сомнения, Ваше Величество». Леди Севера наблюдала за раздеванием, словно распаковкой семейной реликвии из пыльного ящика. Казалось бы, мысль о том, что она теперь тетя Алекс, могла бы утешить, если бы не ее собственное замужество, вызывающее новое желание броситься к двери. «Я? Императрица Трой?» Она зажмурилась. А мой муж уже идет. Боюсь, это не совсем та первая брачная ночь, о которой вы мечтали. Алекс выркнула. Честно говоря, я не мечтала дожить до двадцати. Честно говоря, она бы даже не поставила на это денег. Не волнуйся, Зенонис и Плацидия будут за дверью. Мы с герцогом Михаэлем всего лишь этажом ниже. Значит, если мой муж попытается ткнуть в меня кинжалом, вы успеете вовремя его остановить? «Ваш муж не будет вас тыкать», — сказала леди Севера. «По крайней мере, не кинжалом». «Не кинжалом», — пробормотала Алекс, когда одна из девушек, Клеофа, подумала она, или, может быть, Афинаида, распилила шов на ее платье, а другая рассыпала горсти цветочных лепестков по ковру. Леди Севера деликатно откашлялась. К -к -к «А вы не девственница?» Алекс громко фыркнула. «Даже не рядом». «Хорошо, хорошо». «Разве невеста не должна быть в идеале?» «Идеал не всегда идеален. По крайней мере, вы будете иметь представление, чего ожидать». «Настолько плохо?» Алекс судорожно вдохнула и выдохнула под звук рвущихся стежков. «Такое чувство, будто месяцами превращалось в нечто новое». «Теперь мне снова придется превращаться во что-то другое. Даже не знаю во что». «Превращение — это часть жизни», — сказала леди Севера. «Пугающая, но необходимая. Даже прекрасная. Гусеница становится бабочкой». Алекс сглотнула. «Бабочки долго не живут». От шелкового платья, которое они накинули на нее, определенно веяло обреченной молью. Только будучи надетым, оно тут же спадало, развивалось на ветру из открытых окон, не оставляло места для воображения. В дверь постучали. Скорее всего, обычный стук, но Аликсон показался тяжелым, словно гвозди в крышку гроба. «Одна из девушек, Плацидия, — подумала она, — или, может быть, Зенонис, — ускользнула, чтобы ответить, пока остальные в последний момент лихорадочно дергали, щипали, взмахивали и расчесывали волосы, наносили пудру, словно легкий румянец на ее щеках мог стать решающим фактором, отделяющим счастливый брак от мучительной жизни в кандалах. Они водружали на ее голову венец из золотых листьев неопределенно соблазнительный или властный, весьма подходящий головной убор, поскольку Алекс и сама ломала голову над этим выбором и понятия не имела, как к нему подойти. Поэтому, когда дверь открылась, она прислонилась к одному из столбиков кровати, скрестив руки, слегка нахмурившись, но при этом приподняв одну бровь. Словно ворчливый повар, слишком долго ожидавший прихода подмастерья. Аркадий стоял в дверях, одетый не в тонкую ткань, а в великолепно вышитую тунику, на рубашку и начищенные до блеска сапоги, в которых он женился. Он поклонился очень элегантно. Какое облегчение! Было бы обидно быть убитым человеком с дурными манерами. «Ваше Величество!» Или, вернее сказать, он поднял взгляд с легкой улыбкой. «Моя жена». «Ваше Высочество!» или, вернее, сказать...» Алекс почему-то с трудом выдавила эту фразу. «Мой муж?» «Последняя из девушек, Афинаида, подумала она, или, может быть, Плацидия, бросила оставшуюся горсть лепестков и захлопнула двери, запечатав их двоих. Мужа и жену, императрицу и супруга, Алекс и мужчину, которого она еще несколько дней назад считала своим самым опасным врагом в ее спальне. Наедине». «Отлично!» «Признаюсь, я чувствую себя немного...» Аркадий прочистил горло. Это был первый намек на то, что он тоже, возможно, нервничает. Чрезмерно одетым. Он избавился от сверкающей туники, бросил ее на стул и начал закатывать рукава рубашки. «Может быть, немного вина поможет нам обоим расслабиться?» Алекс уже очень давно не расслаблялась. Честно говоря, она не помнила, чтобы когда-либо была расслаблена, но сомневалась, что когда-либо была менее расслабленной, чем в этот момент. «Я бы не отказалась», – пробормотала она, пока вино журча лилось из кувшина в два бокала, сверкающих красно-кровавым на закате. Он подошел к кровати, протягивая ей один. «У тебя был адский денек». Она взяла бокал, гадая, можно ли разглядеть яд. И он еще не кончился. Он увидел ее колебание. «Если там яд...» И он отпил из своего бокала. «Я только что убил себя». «Ты мог бы подсыпать яд только в мой бокал», — сказала Алекс. Аркадий поднял брови. «Именно так поступила бы моя мать. Ты меня переоцениваешь». Он поменял бокал Алекс со своим, а затем отпил и из него. Или недооцениваешь. Наконец, она позволила себе сделать глоток. На вкус довольно приятно, но тот яд, который герцог мог бы использовать против императрицы, вероятно, без вкуса и без цвета. Она устроилась на кровати. Попыталась натянуть полы своего злосчастного платья, чтобы они хоть немного прикрыли ноги, но это было все равно, что прикрывать ветчину перышком. Аркадий наблюдал за ней. Ты кажешься немного похожей на хорька? Я хотел сказать нервничающий. Ну, все твои братья пытались меня убить. Я слышал об этом и подумал: какая нелепость! Он обошел кровать с другой стороны. Единственное утешение в том, что у них явно не очень-то получилось. Я пытался им сказать, но хотя они были очень разными людьми, все трое пошли в нашу мать. Их невозможно было ни от чего отговорить. Но я могу обещать тебе, прямо сейчас, что я...» Аркадий уселся на дальний край кровати и серьезно посмотрел на нее. «Никогда не попытаюсь тебя убить». «Вроде минимального стандарта для мужа, правда?» Боюсь, не каждый супруг императрицы в истории ему соответствовал. Он сдернул сапог и со стуком отбросил. Но я надеюсь полностью прояснить ситуацию. Он невнятно поворчал, стягивая другой сапог. Я во многом отличался от своих братьев, но, пожалуй, самое главное, хотя я и был старшим... Наконец он снял сапог и закинул ноги на кровать, пошевелив пальцами. У меня никогда не было ни малейшего желания стать императором. Алекс была довольно опытной в руньей. Возможно, она выделялась даже среди профессиональных лжецов трущоб святого города, но она не чувствовала лжи. Она сделала еще один глоток вина и откинулась на подушке. «Значит, ты взял меня по любви?» Аркадий улыбнулся. «Ты, конечно, выглядишь восхитительно». «Репа выглядела бы восхитительно, если бы ее приодели мои слуги». «Но Репа не поможет мне спасти Восточную Империю». Он продолжал смотреть на нее с тем же серьезным, слегка насмешливым выражением. «В течение десятилетий, если не столетий, правители Трои были ее злейшими врагами. Лучшие дети города, пожирающие друг друга». «Борющиеся за власть, ослабляющие целое, и все это под тенью неминуемого, остроухого апокалипсиса!» «Я хочу вернуть империи моих предков былое величие! Вместе, может быть, у нас есть шанс?» Ей пришлось признать, ей нравилось то, что он говорил, и то, как он это говорил. «Боже, неужели он начал ей действительно нравиться?» Это никогда добром не кончалось. Аркадий, друзья зовут меня Арчи. Да? Хочешь, верь, хочешь, нет, но у меня их довольно много. Верю. Спасибо. Ты такой обаятельный? Спасибо. Но я знала очень обаятельных и при этом очень злых людей. Ну, злые люди лучшие друзья, не находишь? Они готовы ради тебя сделать такое, на что никогда не пойдут хорошие. Алекс, которая за последние несколько месяцев не погибла только благодаря банде дьявольских еретиков, вряд ли могла с этим поспорить. «Значит, ты хочешь, чтобы мы были друзьями?» «Ну, в браке это кажется более предпочтительным, чем быть врагами. Я видел, как моя мать сошлась с четырьмя мужьями, и это ни к чему хорошему не привело». «Особенно для мужчин. Не вижу смысла повторять ошибки родителей. А ты?» «Я едва ли знал своих родителей». Аркадий закатил глаза к потолку. «Боже, лучше бы я никогда не знал своих. Ты пытаешься вызвать во мне зависть, Алексей? «Друзья зовут меня Алекс». «Разумно. Хочешь верь, хочешь нет, но их почти нет» и большинство просто уехали в святой город. «Если и бывают злые друзья», — сказал Аркадий, — «я думаю, это про них». Алекс почувствовала себя уязвленной. «Наверняка они. Смешанного типа». «Мне говорили, особенно опасный вампир, а также особенно жестокий оборотень и высокомерный посредник с миром мертвых». Алекс плотнее запахнула платье, какое бы оно ни было у всех свои недостатки. О, я прекрасно это понимаю. У меня полно недостатков, но лицемерие к ним не относится». Он вздохнул. «Чувствую, ты не горишь желанием скрепить наш союз. Я не обижаюсь и разделяю твою сдержанность». Он поднял руку. «Уверяю тебя, это дело вкуса, а не качества. Могу я предположить, что ты... возможно... И он высоко поднял брови. «Предпочитаешь кольца пальцем, так сказать?» Алекс тоже подняла брови в ответ. «А ты, может быть, как раз предпочитаешь пальцы?» «Похоже, моя жена так же проницательна, как и красива. Это какой-то изящный способ назвать меня уродливой дурой?» Аркадий не отвел взгляда. «Совсем наоборот». По обоим пунктам. Ну, кровать достаточно большая, чтобы мы могли спать на ней каждую ночь и, возможно, никогда не встречаться. Я слышал секрет хорошего брака, широкий матрас. Рано или поздно нам придется встретиться посередине. Ходят разговоры о... Алекс откашлялась. <кх -кх -кх -кх Наследниках? Ах, да. Чтобы родились здесь, под огнем, как ты. «Между нами, я уверен, мы сможем придумать способ свести нашу взаимную неприязнь к минимуму». Все получилось куда цивилизованнее, чем Алекс смело надеется. «Вокруг и так достаточно неприязни. Не будем добавлять еще». Как будто я сказал. Аркадий взбил одну из подушек тыльной стороной ладони и удовлетворенно откинулся, глядя в потолок, синеватый, как ночное небо, усеянный золотыми звездами. «Может быть, немного помощи от тех, кто нам более симпатичен? И какая-нибудь занавеска?» «С дыркой?» — пробормотала Алекс, откидываясь, чтобы тоже рассмотреть потолок. Аркадий повернулся к ней, сложив большие указательные пальцы в кольцо и ухмыльнувшись сквозь него. «Совсем маленькой». И, возможно, какое-нибудь душистое и скользкое масло. Похоже, будет вечеринка. Похоже на вечеринку», — сказала Вигга, задумчиво глядя на набережную, освещенную факелами на закате, шумную от музыки, ликования и смеха, заполненную разноцветными гуляками, празднующими новую дивную эру. Эру, которая часовня святой целесообразности помогла создать — но частью которой стать так и не смогла. «Жаль, нас не пригласили», — проворчал брат Диас, ковыляя к трапу. «Меня зовут Диас. Думаю, нас должны доставить в святой город». Человек, которого по шляпе можно было принять за капитана, кинул взглядом якобы с его каменным взглядом лихо ухмыляющуюся Баптисту, лениво потягивающегося барона Рикарда, брезгливо кривившего губы Бальтазара, Виггу, выглядевшую точь в точь как викинг-оборотень, и, наконец, с величайшим подозрением, солнышко, лицо которой скрывало тень капюшона, из-под которого торчали пряди белых волос. Было бы гораздо лучше, если бы она совсем исчезла из виду, но она, казалось, не хотела этого делать, разговаривать и вообще кого-либо замечать. «Если бы эльфы были способны впадать в депрессию, брат Диас, вероятно, оценил бы это состояние именно так». Капитан наклонился, чтобы сплюнуть за борт. «Надеюсь, я не пожалею об этом». Барон Рикард вздохнул. «Боюсь, вы, как и все мы, скоро обнаружите, что надежда и сожаление – вечные сестры». Наступила короткая тишина. Брат Диас подумал, что вампир, возможно, слишком много философствовал для такой невзыскательной публики. «Мы готовы», — проворчал Якоб, всегда готовый вернуться к сути. Капитан снова посмотрел на список, прибитый к доске. «Жаль, я не готов. Как видите...» Матрос прошел мимо брата Диаса с бочкой на плече, чуть не сбив его в море. «Мы все еще загружаемся». «Вся эта история с новой императрицей! Из-за нее все застопорилось!» «Это отняло у меня полгода!» — резко бросил Бальтазар, проходя мимо брата Диаса по трапу. «Мы посидим там, на кормовом мостике, и подождем!» «Я бы предпочел, чтобы вы...» — Вигга ухмыльнулась ему сверху вниз. «Я могу посидеть над тебе, если хочешь!» Как всегда, у нее было трудно отличить угрозу от предложения. Капитан воспринял это как нечто среднее. «Нет-нет, кормовой мостик весь твой». «Великолепно», — сказала Вигга. «Только свисни, если передумаешь». «Это, безусловно, одно из самых длительных заданий часовни», — говорил барон, спотыкаясь на ступенях. «Но наш священник выжил». Баптиста сползла по мачте и села, прислонившись к ней спиной. «Такое когда-нибудь случалось?» «Мать Пьеро продержалась три миссии», — сказал Якоб. «Но это было до тебя». «Что с ней стало в итоге?» Якоб облокотился на перилах, хмуро глядя на море. «Лучше не зацикливаться на этом». Чувство торжества от коронации Алекс постепенно угасало, пока брат Диас размышлял о планах на будущее. Что будет дальше, как думаете? «Есть одна особенность в часовне святой целесообразности», сказала Баптиста. «Ни за что не догадаешься, что будет дальше». «Демоны в Дюссельдорфе», задумчиво спросил Якоб. «Федьмы в Вексфорде», проворчала Вигга. «Гоблины в Гданьске» предположил Бальтазар. «В Гданске в это время года чудесно», — заметил барон. «Может быть, я отложу уход в отставку?» Баптиста задумчиво посмотрела на заходящее солнце, золотом мерцающее на воде. «Посмотрим, что получится». «Каждый раз», — сказал я, качая головой. «Она стонет всю дорогу, а потом остается еще на один раз». «Единственное, в чем мы можем быть уверены», — сказал Рикард, — «это будет грязная работа». «А как же иначе?» Брат Диас мрачно посмотрел на празднующих на набережной. Для чистой работы у ее святейшества есть другие слуги. «Что ж, первый шаг к любому успешному морскому путешествию...» Вигга вытащила бутылку и щелчком большого пальца отправила пробку в море. «Давайте напьемся дрыск. «Первый шаг к успеху любого союза», — сказал Аркадий. «Предлагаю напиться до беспамятства». Он соскользнул с кровати и направился к двери. Алекс зарылась в подушке и осушила бокал. Она всегда думала, что не любит вино. Теперь она поняла, это плохое вино ей не по душе. Оказывается, хорошее очень даже нравится. «Еще вина, пожалуйста!» — прорычал ее муж в коридор и, ухмыляясь, направился к кровати. «Я считаю, мало какие болезни не вылечит дополнительная порция вина». «Топор в голове?» — спросила Алекс. Он подумал и пожал плечами. «Хуже точно не сделает». Одна из служанок тихонько вошла следом за ним, опустив глаза. Плацидия, Алекс была почти уверена — на серебряном подносе она держала свежий кувшин. «А что, если этот отравлен?» спросила она, достаточно пьяная для таких шуток. Или, может быть, это была наполовину шутка. Случилось то, чего она меньше всего ожидала от своей первой брачной ночи. Она начала получать от нее удовольствие. Паранойя, как правило, считается постыдным явлением для жен. Аркадий схватил кувшин с подноса и сделал глоток прямо из носика. «Но для императрицы это необходимость. Разве не так?» Он взглянул на Плацидию и нахмурился. «Я тебя знаю». «Это Плацидия», — сказала Алекс. «Она из безупречной семьи, в отличие от всех нас». «Я сейчас вспомню». Плацидия подняла взгляд, и Аркадий щелкнул пальцами. «Понял. Та черноволосая». Ты же точная копия одной из учениц моей матери. О! -о. Плацидия склонила голову на бок и отбросила поднос, который с резким дзинью дарился о мрамор и завертелся. Как же это нахер утомительно, сказала она. Погоди! Алекс ухватилась за столбик кровати, чтобы сесть. Чего? Зинонис просунула голову в дверь. Алекс никогда раньше не видела ее улыбки, но сейчас та улыбалась яркой и голодной улыбкой, и половина ее лица была в пятнах крови. «С ними покончено?» «Подождите!» — почти захныкала Алекс. Приятное теплоопьянение быстро улетучивалось, уступая место леденящему ужасу. «Чего?» Аркадий отступил назад. «О, нет!» Плацидия схватила его за запястье. «О, да!» «Ай!» Он попытался высвободиться. Лицо исказилось от боли. «Ай!» Рука побледнела там, где ее держала Плацидия. По ее ладони расползался иней. На коже вздувались сине-черные вены. Кувшин выскользнул из его рук и разбился. Из обломка всочилась лужица полузамерзшего вина. Он повернулся к Алекс очень медленно, издав странный скрип. «Беги!» Прошептал он, и слово обратилось в облачко дыма на его серых губах. Лед растекся по щекам, глаза стали молочно-бледными. «Да что за нахер!» Взвизгнула Алекс, выбираясь из кровати, запутываясь в одеялах и растягиваясь на полу, рассыпая подушки. «Родилась в пламени!» Зенонис подошла к ней, оскалившись, волосы трепал сквозняк из ниоткуда, прямо как у пиромантки в таверне, и ужас этого воспоминания охватил Алекс с такой силой, что она не могла вдохнуть. «А теперь умрешь в... трахни себя!» Алекс швырнула пустой бокал. Он отскочил от щеки Зенонис и разбился о стену. Алекс развернулась, поскользнулась, поползла на четвереньках к часовне, босые ноги скользили по мрамору. «О боже!» Она бросила последний панический взгляд через плечо, спотыкаясь, пытаясь открыть потайную панель, нащупывая скрытые защелки. Аркадий застыл. Бледная щека блестела от ледяных искорок. Холодный туман поднимался от волос, побелевших от иния. С рычанием плацидия ударила его, и все его тело разлетелось в дребезги. Куски розового льда запрыгали по полированному полу. Она злобно посмотрела на Алекс и перекинула замерзшую руку ее бывшего мужа через плечо. Со щелчком потайная дверь распахнулась, и Алекс протиснулась внутрь, цепляясь за косяк. Зенонис поднялась. Лицо было залито кровью из раны на щеке. Гобелен позади нее начал чернеть и дымиться, когда она подняла руки. Вырвался ослепляющий шквал огня. Алекс захлопнула панель. Щели по периметру замерцали, жар ударил в лицо. Она на ватных ногах отступила сквозь тьму, хлопая по опаленным полам платья и кашляя от запаха серы. «О, Боже!» У нее хватило присутствия духа нащупать светильник в маленькой нише. «О, Боже!» Она подняла колпак и опустила, снова и снова, пока пламя не взметнулось. «О, Боже!» Дверь начала светиться. Дым клубится сзади. В тесном коридоре стало тепло. Она шла, покачиваясь, срывая паутину. Добралась до маленькой комнаты с крошечным окошком, где состоялся ее последний неприятный разговор с Солнышко. Как бы ей хотелось, чтобы Солнышко была здесь сейчас. Но они все ушли. Солнышко, и Якоб, и Вигга, и даже брат Диас. Они все на пути обратно в святой город. Герцог Михаэль. «Его комнаты этажом ниже! Стражники все еще ему верны!» Она подбежала к узкой лестнице, ощущая холод камня под босыми ногами, и сделала шаг вниз. Звуки эхом доносились снизу. «Скрип шагов? Кто-то поднимается?» «О боже!» Она чувствовала запах гари, в горле першила. Она сжимала в одной руке жалкий клочок платья, в другой держала лампу, с трудом заставила себя двигаться вверх по ступенькам, сначала медленно, потом перепрыгивая через две, голым плечом царапая стену. Золотой венок сполз ей на глаза. Она сорвала его и швырнула вниз по ступенькам. Распахнула дверь и ввалилась в тронный зал, освещенный четырьмя подвесными светильниками. Солнце садилось за огромными окнами, окрашивая змеиный трон в кроваво-красный цвет. Она бросилась к огромным бронзовым дверям, потянула за одну из ручек. Когда они слегка приоткрылись, за ней раздался далекий крик, потрескивание пламени. Неужели восторженный смех? Она отступила, дико оглядываясь по сторонам. Гобелены, статуи, оружие, прикрепленное к стенам. «Спрятаться негде!» «За троном узкая лестница наверх. Лестница к пламени святой Натальи. Она подбежала к ней, поползла вверх на руках и ногах, на четвереньках, словно собака. Собака-императрица. Ее прерывистое дыхание эхом разносилось вокруг. Она, моргая, скользнула в верхнюю галерею. Ярче дневного света пламя святой Натальи пылало из чаши в центре». Она отпрянула, когда к ней приблизилась темная фигура, но это была всего лишь сестра пламени в красном клобуке, поклявшаяся молчать, поклявшаяся вечно поддерживать огонь в жаровне. Ничего, кроме дровяных вязанок, сложенных вокруг парапета, двух десятков арок под зеркальным куполом и свисающей цепи. Той, что должна предупредить город о приближении эльфов. Алекс замерла на мгновение, глядя на нее. Но терять было особо нечего. Когда она потянулась, чтобы дернуть конец, глаза монахини расширились. Верхнее отделение с хлопком открылось. С шипением и градом зловонных искр в жаровню высыпался порошок. Поток черной источной воды сливался с морем, и Бальтазар завороженно наблюдал, как рябь расползалась, поглощалась набегающими волнами, ударялась о стену гавани и отскакивала, разделяясь и сливаясь в замысловатом танце. Его мысли снова вернулись к близнецам-колдуньям, с которыми они столкнулись в монастыре Святого Себастьяна. Их одинаковая техника, но противоположный результат. Волны в земле. В воздухе. Общая структура всей материи. Он не мог выбить эту мысль из головы. Это было так совершенно, так прекрасно и просто, так согласовывалось с упорядоченной вселенной, в которую он все еще упорно верил. Можно ли волшебным образом вызвать волну через что угодно с помощью... «Что это?» — спросило солнышко. Бальтазар проследил за ее длинным пальцем, глядя на вершину фороса. Там, на вершине, ярко в сгущающихся сумерках пылало синим пламя святой Натальи. Брат дес нахмурился, глядя на него. «Я думал, они делают это только при вторжении эльфов». И Бальтазар испытал знакомое чувство тоски. То самое, которое он испытывал каждый раз, когда пытался разорвать связывание и терпел неудачу. То самое, которое он испытывал, когда Небесный суд оглашал приговор – и когда охотники на ведьм выскочили из засады на кладбище. «Что-то не так», — прорычал Якоб. Некоторые из гуляющих на причале тоже заметили, указывая вверх и возбужденно бормоча. Бальтазар поморщился. «Нас ведь ничего больше не касается, верно?» «У Алекс проблемы!» И солнышко спрыгнуло с мостика на палубу, пройдя мимо капитана, который приказывал поднять трап после окончания загрузки. «Мы этого не знаем», — вкратчиво пробормотал Бальтазар. «Она не может этого знать!» «Тебе не о чем беспокоиться», — проворчал Якоб, вытаскивая из ножен несколько дюймов клинка и с лязгом вставляя обратно. «Мы скоро вернемся». «Она императрица Трои», — заныл Бальтазар. «У нее всегда будут неприятности. Мы же не можем выручать ее из каждой неприятности!» «Я не прошу никого идти». «Я иду», — сказал брат Диас, сжимая флакон подрясой. «Это может быть опасно», — сказал Якоб. Вигга ухмыльнулась, вставая и хлопая себя по штанам. «А где же в безопасности?» Баптиста тоже покинула свое место у мачты. Бальтазар громко фыркнул, наблюдая. «Смею надеяться, ты, по крайней мере, не будешь рисковать своей персоной». «Приходит время...» Баптиста быстро проверила свои кинжалы, затем взглянула на маяк, стиснув зубы. «Когда надо подставить шею под удар». «Что?» Какое-то время Бальтазар просто смотрел на нее. «Ну, я не пойду, и все!» «Конечно, не пойдешь». Она дружески похлопала его по руке и поспешила вниз по трапу на палубу. На этот раз в ее словах не было ни капли злобы. Ни отвращения, ни презрения, и все же каким-то образом эта фраза оказалась самой язвительной из всех, что она ему когда-либо говорила. — Ты часами требовал, чтобы мы вышли! — крикнул капитан, наблюдая, как они с грохотом мчатся по трапу. — Теперь мы готовы, а ты хочешь остаться! — Но мы, черт возьми, не будем вас ждать! — рявкнул им вслед Бальтазар. Он повернулся к барону Рикарду, все еще прислонившемуся к поручню корабля, как и тогда, когда они впервые заметили цвет пламени. «Меня утешает, что ты, по крайней мере, остался на своей позиции». «Как всегда», — с привычным легким весельем ответил вампир, наблюдая, как остальные спешат по набережной. «Месяцами я был принужден защищать эту безнадежную девчонку и боролся с этим приказом всеми силами». «Я категорически отказываюсь продолжать борьбу теперь, когда я могу предоставить ее самой себе!» «Совершенно рациональное решение. Другого я и не ожидал». «О чем они только думают?» «Кто знает. Каждый из нас, в конце концов, делает свой выбор, руководствуясь собственными причинами. В одиночку, по своей совести». Рикард обнажил клыки в мрачной ухмылке. «Какая у него есть?» «Ну, конечно!» — проворчал Бальтазар, кивая. «Абсолютно!» «Поэтому я тоже иду». Бальтазар уставился на барона. «Ты?» — он уставился на маяк. «Туда!» «Императрица Алексия может быть в беде». «Но ты вампир!» Рикард нежно коснулся его груди кончиками пальцев. «И значит, мне все равно?» Бальтазар еще шире открыл глаза. «Все это время ты наблюдал за моими попытками разорвать связывание. Ты поощрял мои попытки, чтобы самому разорвать его!» «Ты правда так думал?» Рикард учтиво усмехнулся. «Я поощрял твои попытки, потому что находил их забавными. Честно говоря, ты был ближе к разрушению связывания, чем любой другой известный мне маг. То есть далеко не близко». Но сам-то я никогда не хотел его разрушать. Мне это не было нужно. Но... что?» Вампир мягко положил руку ему на плечо. «Проблема умных людей в том, что они считают все частью хитрого замысла. Связывание действует на душу, Бальтазар». Он пожал плечами. «Я вампир. У меня души нет». «Но если связывание не действует на тебя...» Бальтазар подыскивал слова, как слепой ищущий сортир. «Значит, ты сам решил идти?» «Когда достигнешь моих лет...» Барон похлопал его на прощание. «Надо чем-то занять свободное время...» И он взорвался, превратившись в рой летучих мышей, которые с визгом унеслись прочь растворившись в вечернем воздухе. «Спаситель, защити нас!» Капитан выбрал именно этот момент, чтобы взобраться на кормовой мостик. Теперь он онемел и лишь очумело рисовал на груди знак круга. «Отчалить!» — наконец рявкнул он своим людям. «Мы уходим немедленно!» Бальтазар повернулся к причалу. «Ну, черт возьми, я этого делать не буду!» Яростно закричал он в сгущающуюся тьму. «Я сделал все, что от меня требовалось! Я сделал больше, чем от меня требовалось! Вы не заставите меня идти!» Хотя никто его об этом не просил.